«Джон». Он проснулся от звонкой трели. Надрывался его телефон. «Да?» «Привет». Голос девушки казался слегка охрипшим. «Прости, что не отвечала. Я была в рейсе, а мобильник забыла дома». Как же все было просто. Она не отвечала, потому что не читала его сообщений. «Думал, что ты дала мне отставку». «Даже не мечтай», рассмеялась она. После разговора Джон чувствовал необыкновенное тепло в груди. Он понимал, что это гораздо больше, чем просто симпатия. Он не может без нее, и эти чувства взаимны. А за окном мила метель и ярко светило солнце. Британец улыбнулся. Генерал Мороз, как его назвала The Daily Telegraph, прочно ассоциировался в сознании его соотечественников с почти благоговейным ужасом. Но здесь его называли «простой русский дыбак». И Джон уже не боялся этого сплошного ледяного ада. Он подружился с ним, знал, как его приручить. — Чаю, Джонушка? — спросила Мария Федоровна, когда парень спустился в столовую. Старушка обожала, когда холодным зимним утром вся семья встречалась за столом в натопленном доме. оу е yeah! Радостно пропел британец, садясь на стул и ощущая необыкновенный прилив сил. Он бросил взгляд на окно. Морозная сказка с ярким солнцем и искрящимся снегом, который так звонко хрустит под ногами. Очень холодно и очень красиво. Обжигающе красиво, просто потрясно. В его голове моментально родились строчки новой песни. «Still got a fire in me» — «Во мне все еще горит огонь». Английский. Он быстро набрал заметку и спрятал телефон в карман. «С медом и лимоном!» — улыбнулась бабуля. Он улыбнулся в ответ. В воздухе витал аромат свежей выпечки, корицы, цитрусовых и едва различимые нотки нового хита. Британец положил руки на горячую чашку и вдруг понял. А ведь вот оно — огонь на кончиках пальцев. Счастье, переполняющее его сердце, — Ровно так и ощущалось».